Затмение Луны из провинциальной жизни. Номер 1032. Циркулярно. 22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затемнение планеты Луны. Так как подобное явление природы не только непредосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законом природы часто повинуются, то в видах поощрения... Предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по всему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах п р е в р а т н ы й истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся, на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь, прошу доносить мне. Гнилодушин. Верно, секретарь Тресунов. «В ответ на о т н о ш е н и е вашего высокоблагородия за номером 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а п о ч е м у затмение планеты Луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было, видимо, в надлежащей отчетливости. Нарушение общественной тишины и спокойствия, равно как и п р и в р а т н ы х толкований, И выражений неудовольствия не было, за исключением того случая, когда домашний учитель Сын дьякона Амфилохии Бабельмандепский на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты Луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений. й у к у щ и Каланчевский». «В ответ на отношение вашего высокоблагородия за номером 1032 имею честь донести, что в у в е р е н н о м мне участке затмения Луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, з а к л ю ч а в ш и е с я в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно да сказать не могу». «Уличных фонарей при тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия, ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснить о з н а ч е н н ы й в отношении вашего в ы с о к б л а г о р о д и я темноты». Сборищ не было, так как все обыватели спали, за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двусмысленно улыбался и говорил «По мне, хоть бы и вовсе луны не было, наплевать». А когда же я ему заметил, что сии слова л е г к о м ы с л е н ы он дерзко заявил «А ты, Мымра, чего за луну заступаешься? Не ж ты ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести. Глоталов. Сподлин верно, человек без селезенки.